Глава 9 Несмотря на то, что вечером я просто валилась с ног, мне не давала покоя мысль, что я, похоже, самая слабая на курсе. Хотя я не претендовала на место в императорском отряде, однако окончить академию всё же хотелось. При этом не попав в высокий процент смертности среди студентов. Поэтому я надела спортивную форму, кроссовки и отправилась на вечернюю пробежку. Бегать по кругу мне очень быстро надоело, и я заметила освещенную дорожку, уводящую в Сосновый парк, по которой неслись другие. Вечером уже желающих тренироваться было немного, что неудивительно после такого насыщенного первого дня. Я поддалась искушению и решила обижать один раз весь парк и отправиться спать. Однако я недооценила размеры академического парка, поскольку дорожка и не думала сворачивать к зданию академии, а уводила всё дальше и дальше. Я уже решила просто-напросто развернуться и побежать обратно, как вдруг услышала звон стали. Любопытство я всегда считала своим главным и неотъемлемым достоинством, поэтому не стала противиться ему, а свернула с беговой дорожки и пошла на шум. Видимо, кто-то тренировался на мечах, в чём я очень скоро убедилась, увидев за деревьями небольшую площадку, на которой сражались Малик Алриат и Илрамиэль Кетро, обнажённые по пояс. Укрывшись за многовековым стволом одной из сосен, я решила понаблюдать за своими недавними противниками на арене. Чем больше я смотрела, тем отчетливее понимала, насколько мне повезло на вступительных испытаниях. Кетро и Элриат были великолепны и не уступали друг другу. Даже такого зрителя, как я, ровным счетом ничего не понимающего в фехтовании, не могли не восхитить скорость и ловкость тернов. Они наносили молниеносные удары, Мгновенно уклонялись. Вот делает сальто в воздухе оказывается позади Малика, но тот уже обернулся и встречает противника лицом к лицу. Этерны яростно сражались, даже наносили друг другу лёгкие царапины, выкрикивая. «Достал! Задел!» Теперь я понимала самоуверенность их обоих на вступительных испытаниях. Действительно, что могла противопоставить худенькая девчонка из провинции такому мастерству? Мне даже начинало казаться, что Лариат мне поддался, потому что он двигался так быстро. Внезапно противники отбросили мечи в стороны и с рычанием бросились друг на друга. Рукопашный бой продлился гораздо меньше времени. Они поднялись и пожали друг другу руки. Затаив дыхание, я рассматривала ненавистных Этернов не в силах оторваться и понимая, насколько оправдана самоуверенность этих наследников правящих семей. Кетро был немного выше Алриата, но Малик шире в плечах и с более бугристыми мышцами. Илрамиэль отличался худощавостью, но ни один миллиметр его тела не давал усомниться в крепости мускулов. На руках проступали мышцы, на животе кубики пресса. Алриат выглядел более мясистым, а Кетро был словно отлит из стали. «Малик, последний раз тебя прошу, отстань ты от этой девчонки», произнес Элоремиэль, видимо, продолжая оборвавшийся перед тренировкой разговор. После чего влил в себя целиком бутылку воды, которую достал из рюкзака, как и полотенце, быстро обтерся и натянул черную футболку. «Рэм, тебе какое дело до нее? Скажи честно, что сам заинтересовался, я уступлю». Кетро поморщился, словно его укусил комар. «Не говори глупостей». «Ты знаешь, что я к этим чистокровным девственницам и близко не подхожу. Просто она же наследница графа Фьери». «И что?» — поинтересовался Лориат, тоже облачившийся в чёрную футболку. «А то. Если ты её обидишь, то будут проблемы. Император не любит, когда ради развлечений рушатся деловые связи. Фармзавод Фьери снабжает половину Огихари лекарствами и косметикой». «Кетро, ты за кого меня принимаешь?» — воскликнул Малик забрасывая рюкзак на плечи. «Признаю, в тот раз на вечеринке я был зол, да и накурился. Но сейчас я в здравом уме и твердой памяти, так что просто полапаю немного. Если будет сильно сопротивляться, отстану». Илремиэль снова поморщился, в этот раз сильнее. «Все-таки у тебя на нее есть виды», — заключил Алриат, рассматривая лицо друга. «Я вообще-то обручён у меня есть невеста», — напомнил Кетро. «Ага, невеста», — хохотнул Малик. «Невеста и ее сестра. Еще подружки-сестры, которые тебе тоже очень-очень близки. По духу. Ой, прости, по телу». «Заткнись, будь другом», — миролюбиво ответил ил и Этерны двинулись в противоположную от меня сторону. Видимо, там тоже была дорожка. Только тогда я сообразила, как мне повезло. Застукай они меня за подсматриванием, насмешек хватило бы до конца семестра, а может, и до самого выпуска». Я тихонько вернулась на дорожку и побежала обратно. Всё-таки Алариат планирует нанести визит в мою спальню. Что ж, придётся приготовить ему пару сюрпризов. И вообще, лучше буду носить с собой парочку зелень на всякий, так сказать, пожарный. Я не успела додумать свою мысль. «Какая встреча! Да я просто любимец судьбы!» Я остановилась как вкопанная. Навстречу мне бежал Алариат. Один. Видимо, он решил совершить пробежку после тренировки, а Кетро отправился спать. «Малик — любимец судьбы, а вот я уж точно чем-то прогневала богов». «Прости, Алриат, я спешу», — холодно сообщила я, пытаясь пробежать мимо. Но меня перехватили за талию и прижали к мускулистой груди. «Милая, ты можешь называть меня по имени, просто Малик». «Спасибо, не хочу», — поморщившись, ответила я. Однако Алриат даже и не думал обижаться. С широкой улыбкой на красивом лице он рассматривал меня, в то время как его рука пропускала мои волосы сквозь пальцы. «Что за странное правило хранить девственность до свадьбы? Бедные антропийские девочки, никакого веселья вам. Знаешь, Калерия, ради тебя я готов и жениться». И он ухмыльнулся ещё шире. «Благодарю за лестные предложения, но я, пожалуй, откажусь». — вежливо ответила я, упираясь ладонями в его грудь и пытаясь оттолкнуть Этерна. «Понимаю, я произвёл не лучшее впечатление, но ты всё же подумай. Я наследник правящего рода, следующий в очереди на трон после Кетро. Уже наш с тобой сын станет императором. Богатствами тебя соблазнять не буду, ты и сама у нас девочка из обеспеченной семьи. А вот ввести тебя в блестящее общество обещаю». «Малик, шутка затянулась». Уверена, у наследника одного из четырёх правящих родов и без меня достаточно потенциальных невест, как и девушек, жаждущих оказаться в его объятиях. К тому же мне хочется стать единственной женой, а не пятой или шестой. Я попыталась произнести это мягко, даже польстить, чтобы не бесить лишний раз упрямого Этерна и разойтись по-хорошему, но не вышло. «Глупышка», — мягко произнес Алрят, поглаживая пальцами меня по щеке. «Разве ты не знаешь, что запретный плод слаще всего?» Этерн прижался ртом к моим губам, и я снова ощутил этот удушающий аромат его парфюма, сладко-горький, вызывающий тошноту и отвращение. Слева от меня раздалось угрожающее рычание, и Малик отпустил меня в то же мгновение. Даже отошел на несколько шагов, держа руки на уровне головы, словно сдаваясь. Я повернула голову и едва сдержала крик ужаса. Ко мне неторопливо... Подходил крупный, да нет, просто огромный, белый волк с серыми подпалинами. Подошёл, и голова чудовища оказалась на одном уровне с моей, то есть высота грунита в холке достигала человеческого роста. Огромный мокрый нос ткнулся в моё плечо, зверь шумно втянул воздух ноздрями и угрожающе зарычал на алуриата. — Свер, я её только поцеловать успел. Ты же не сожрёшь меня за лёгкий поцелуй? — «К тому же ты не имеешь права нападать на академиста в волчьей шкуре». Волк вышел вперёд, разделив меня и Малика, и начал оборачиваться. Нервно мечущийся из стороны в сторону мохнатый хвост растаял в воздухе, я увидела перед собой довольно симпатичные мужские ягодицы. Пришлось срочно отвернуться и сделать вид, что я очень интересуюсь окружающей растительностью. «Алариат, я скажу тебе это один раз». И убедительно прошу поверить нюху Гарунито. Когда ты только целуешь эту конкретную девушку, она испытывает очень неприятное ощущение Ее тело выделяет гормон стресса кортизол. Если ты не в курсе, то во время поцелуя, который приятен обоим, должны вырабатываться совсем другие гормоны. Почитай учебник по биологии антропитов на досуге. Рекомендую. — Я же не обладаю твоим нюхом, — обиженно засопил Малик. — Как я мог узнать, что настолько противен ей? «Ну, для тех, кто не обладает хорошим нюхом», — насмешливо ответил Себастьян. «Боги изобрели речь. Не уверен, что девушка хочет целоваться, просто спроси ее об этом. В общем, первый и последний раз предупреждаю, отстань от калерии. В следующий раз буду бить, может быть, даже ногами». Алриат фыркнул, словно хотел сказать, что не очень-то и боится, но смолчал, развернулся и мгновенно исчез, включив этернийскую суперскорость. «Прости, я не одет» произнёс голос Вера где-то совсем рядом со мной. «Да ничего страшного, ты же не планировал оборачиваться человеком посреди леса. Наверное, где-то тебя ждёт одежда». «Ты абсолютно права», — рассмеялся Себастьян. Как мне показалось ещё ближе, и, наконец, я ощутила, что Беорнеец стоит совсем рядом. «Хм, ты так хорошо воспитана, что мне даже обидно. Даже совсем чуть-чуть не подсматривала», — произнес он, я начала стремительно краснеть. «Хм», — повторил Свер, — «ладно, прости, что смущаю, ухожу». Зашуршала листва, я осторожно повернула голову и с облегчением увидела, что встаю на беговой дорожке одна. Вернувшись к себе, сразу отправилась в душ и долго стояла под прохладными массажными струями, обдумывая всё, что услышала. Почему на самом деле Кетро неприятно мысль о моих поцелуях с Алариатом? Не мог же он почувствовать? Я тряхнула головой. Не мог. Никто не мог. Просто, видимо, Элромиэль Кетро не склонен навязывать своё общество девушкам, потому и друга отговаривает. Не знаю почему, но эта мысль была мне приятна. Я столько раз рассматривала изображение Кетро в светской хронике, и он всегда казался бездушным и высокомерным, а в действительности был не лишён сочувствия и стремления защитить слабого. Моё лицо в зеркале выглядело растерянным и взбудораженным. «Калерия!» — обратилась я к своему отражению, как делала всегда, когда не понимала своих чувств. «Ты же приехала поступать в академию не для того, чтобы оказаться поближе к тому, кто мог бы быть твоей семьёй, правда? Ты же на самом деле хочешь добиться независимости, стать не просто наследницей завода Фьери. Иначе всё это того не стоило». Отражение взглянуло насмешливо, как бы говоря, что «конечно, я хочу независимости, хочу сама выбрать, за кого выйти замуж». Но, положа руку на сердце, я могла бы этого добиваться где угодно, кроме императорской академии. Место, которое мне совсем не подходит. Единственного заведения в Гехарии, где проходят обучение все наследники правящих семей. Раздался стук в дверь. Беседуя сама с собой, я не успела высушиться. Поэтому быстро вытерлась полотенцем, накинула махровый халат и, пригладив влажные волосы, побежала открывать позднему посетителю. «Привет!» На пороге стоял Себастьян Свер, к счастью, уже полностью одетый, в джинсы и тонкий голубой свитер, который ему очень шёл. Широкая улыбка осветила лицо, и на мгновение я забыла, как дышать, потому что не кстати вспомнилось, что к красивой улыбке и серым глазам прилагается ещё и очень хорошо сложённое тело. К лицу прилила кровь. И, заикаясь, я ответила «Привет». «Алреат, больше не приставал?» – деловито осведомился Себастьян – благородно сделав вид, что не замечает моего смущения. Хотя я прекрасно видела, как сверкнули глаза Беорниица, а на чувственных губах мелькнула улыбка. «Нет, спасибо тебе, кстати», — справившись с волнением, искренне поблагодарила я. «Да не за что», — ответил он, прислоняясь к косяку плечом и не пытаясь войти в комнату. «Кстати, ты планируешь бегать каждый вечер?» «Да, и утром тоже», — удивилась я вопросу и рискнула поднять взгляд. Свер посмотрел на меня серьезно, без тени усмешки. «Утром?» — он задумался. «Утром тоже одна?» «Нет, утром с Владой и Сильван...» «С Владой и Сильван — это хорошо», — пробормотал он, о чем-то размышляя. «Особенно хорошо, что с Владой. Так, а вечером я буду с тобой бегать». «Что?» — изумилась я. Себастьян кивнул, а потом улыбнулся. «Ты не против?» «Ну, нет, наверное. А зачем?» Бернеец тяжело вздохнул. Затем, что я унюхал Алриата. Вряд ли он прислушается к моему совету и отстанет от тебя. «Чтоб его сожрал демон», — с чувством произнесла я, а Свера рассмеялся. «Какая ты кровожадная. Ладно, спокойной ночи. Завтра после ужина в девять». «Хорошо, и...» — я замялась. «Спасибо тебе». Себастин качнулся вперёд, словно хотел сделать шаг ко мне, но передумал, взял мою руку и легонько поцеловал слегка подрагивающие пальцы. «Всегда пожалуйста, Калерия» и вышел, сам закрыв за собой дверь. После ухода с Вера я задумалась, рискнет Малик сегодня вечером заявиться ко мне в комнату или нет. В лабораторию идти уже поздновато, до отбоя полчаса всего, да и не успею ничего сварить. Взяла подушку, одеяло и отправилась к францовой. Подруга открыла мне уже в пижаме. «Можно я посплю у тебя?» Алриат грозился ночью заявиться в гости. Влада нахмурилась. Надо с ним как-то решать вопрос. Не будешь же ты каждую ночь ко мне бегать. Ладно, входи. Мы отлично разместились на одной кровати, а утром я отправилась в свою комнату переодеваться. Дверь оказалась закрыта, и вообще никаких следов вторжения я не обнаружила. Приняв душ и нацепив форменный костюм, отправилась в столовую, где царило весёлое оживление. Большинство студентов смеялись и хихикали, показывая на кого-то пальцами. Очевидно, некто сконфузился на глазах всей академии а вот кому не повезло, я не могла разглядеть. Наложив полный поднос еды, направилась к девочкам, с которыми сидели Себастьян и его товарищ. «Доброе утро!» — весело поприветствовал меня Биарнеец, широко улыбаясь. «Знакома с Леннартом?» «Нет, Калерия и Перье приятно познакомиться», — представилась я такому же светловолосому и сероглазому, как и Себастьян Гарунито. ленард свер очень рад», — сдержанно ответили мне. «Свер?» вопросительно посмотрела я на Себастьяна. Тот беспечно махнул рукой. «Двоюродный брат, садись уже!» «Почему все так веселятся?» поинтересовалась я. Берниц, кажется, смутился, зато девочки захихикали. «Лерка, Себастьян приумножил твою славу в Академии!» сдала Влада Гарунито. «Ну, спасибо тебе!» язвительно ответила я. «Каким же образом можно спросить?» «Я не виноват. Лариату следовало думать головой». Девчонки снова захихикали. «Так, а что случилось?» «Ну что-что», — начала рассказывать Воронцова. Поскольку Пунцовый от смущения Беорнеец, похоже, не собирался делиться. «С Верой дежурили ночью в общежитии, а твой ухажёр», — она показала она Себастьяна, который вообще боялся смотреть мне в глаза, — «потащил двоюродного брата охранять твой сон. По крайней мере, мы все надеемся, что намерения были благородные хотя бы у него». «Благородные, благородные» подтвердил ленард «Я полночи слушал, какая то калерия прекрасная, ошиваясь под твоей дверью. Потом мы услышали шаги и спрятались, чтобы взять нарушителя на месте преступления. И тут этот Этерн». алриат видимо, хотел тебя поразить». Сильван едва сдерживала хихиканье, поэтому явился в шёлковом халате, под которым ничего вообще не было. «В общем, мы начали ему наглядно объяснять, что вламываться к девушкам нехорошо». «Наглядно это как?» поинтересовалась я. Ответом мне стал взрыв хохота со стороны девчонок. «Ну как-как?» – растерялся ленард «С использованием наших кулаков и его морды». Дальше было еще смешнее. Едва они начали его колотить, неизвестно откуда взялся Кетро. «Очень даже известно. Через личный телепорт пришел», хмуро вставил Себастьян, продолжая смотреть куда-то в сторону. «Мы-то думали, что он вступится за своего приятеля Но он только хмыкнул и сказал, «Малик, если ты с первого раза не понял, пусть груниты еще разок объяснят. Правда, сильно избить Алриата он нам не дал. Посмотрел, а потом забрал его. Мы думали, Кетро его вылечит по-тихому и попросят нас молчать, но с утра уже все знали детали истории, а у Малика вся рожа в фингалах». Девчонки уже хохотали вовсю, не сдерживаясь. А я посмотрела в сторону Этернитов. Лицо Алриата и правда выглядело живописно. Но меня больше интересовал другой, тот, что сидел, бросая мрачные взгляды в сторону нашего стола. Всё-таки собирался защитить меня, что бы он ни говорил. «К тому же теперь Малика ждёт не самое приятное наказание за нарушение правил Академии», — добавил Себастьян. «Сила небесная», — простонала я. «Совсем забыл о правилах насчёт сна, не в своей постели. Меня накажут? А Владу? А Кетро?» «Успокойся», — сказал Себастьян, накрывая ладонью мою руку. Мы доложили куратору только насчёт Алреата. «Спасибо», — выдохнула я. «И что за наказание ему назначили?» «Зачистить небольшой полигон для тренировок, где расплодилось слишком много ядовитых лютиков». «Слушайте, а это не слишком жестоко за попытку проникновения в комнату к девушке?» Себастьян и Леонард уставились на меня, как на сумасшедшую. «Калерия, ты хоть понимаешь, что он мог с тобой сделать?» Вспомнив неприятные ощущение от поцелуев Малика, я глубоко вздохнула. «Понимаю, но ведь он может серьёзно пострадать, даже умереть?» «Регенерирует, это же Терн!» — пожали плечами Сверы. «Возьмёт с собой противоядие, наденет броню, и всё будет в порядке». Ядовитый Лютик выпускает несколько десятков мелких стрел за раз, и одна из них может попасть в глаз или любой другой открытый участок кожи. А кроме того, стрелы крохотные, скорее похожи на тонкие иглы, поэтому пропустить одну такую проще простого. Наш стол пошатнулся от мощного пинка чьей-то ноги. «Спасибо вам, Сверы!» — прошипел Ил-Ремиэль Кетро. «Не могли промолчать, что ли? То, что Переев в своей комнате даже не ночевала, скрыли, а о неудавшейся попытке Алриата сообщили? Твоему другу стоит осознать, что каждое действие влечет за собой определенные последствия». — спокойно произнес Себастьян. — Тебе-то что, Кетро? — вмешался ленард А тебе мы не докладывали. Кетрон склонился, оказавшись лицом к лицу с гарунитом. — А ты думаешь, я позволю своему другу отправиться на зачистку поля с ядовитыми растениями в одиночку, сверх? Мне придется идти с ним и прикрывать его спину, идиот! — Остынь, Кетро. Для тебя эти лютики порубить, как букет ромашек собрать. Не разыгрывай драму. Ярко-зелёные глаза Этерна остановились на моём лице. «Не знаю, что ты делаешь, чтобы привлекать к себе столько внимания, но обязательно выясню, ведьма». «Что?» — изумлённо переспросила я, но Илоремиэль уже удалялся. «О чём он?» — поинтересовался Себастиан. «Почему-то Кетра уверен, что использую какие-то зелья, чтобы привлекать внимание парней», — с лёгкой дрожью в голосе ответила «Я». Видимо, у него в голове не укладывается, что его друг просто подлец. «Главное, что он держит его на привязи», — небрежно ответил ленард «Мы, конечно, за тобой присмотрим, но лишняя пара глаз не помешает».